Глава восьмая. Доктор Родейл оказалась права. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а от депрессии невозможно исцелиться мгновенно. Фирмалка Зельцер не придумала пока таблеток, которые бы приятно шипя растворили черное болото, в котором вы тонете. Нет, возвращение на террофирма, что бы это ни значило. Долгий, медленный процесс, с частыми отступлениями, впрочем, необходимыми, чтобы вы не зарывались и не обольщались насчет скорого выздоровления. Тем не менее, доктор постоянно напоминала, что я свободна и могу вернуться домой, как только пожелаю. Не то чтобы она активно выталкивала меня из клетки на волю, Мне казалось скорее, что она юридически обязана информировать меня о том, что я свободна. Однако были у нее и профессиональные обязанности. И она объясняла, что ради себя же я должна оставаться в отделении до тех пор, пока, как она это формулировала, мы все не почувствуем, что вы действительно вполне готовы вернуться в лоно семьи. В лоно семьи. За этим читалось, вы вернётесь к привычной жизни, миру и уюту после опасных и кровопролитных сражений. Вот только походил ли хоть немного мой дом в Лондоне на тихий, укромный уголок. Правда, Тони решил играть роль заботливого и любящего супруга и даже каялся в том, что сердился на меня, когда я была больна. «Знаешь, это был не гнев, а просто крайняя степень отчаяния и беспокойства за тебя», — объяснял он мне вечером, в тот день, когда я начала есть. «Я пытался тебе помочь, но... М -м -м -м -м, прийти в себя?» «В любом случае, просто здорово, что ты снова здесь, с нами. Альтернатива могла быть пугающей, но электризующей. Ты уже виделась с Джеком?» Спросил он. Я покачала головой. «Не спеши, торопиться некуда», — сказал он. Доктор сказала, что все это займет какое-то время и что вам обоим нужно побудеть здесь несколько недель. Тоня изо всех сил старался скрыть ликование по поводу столь основательной передышки от супружеской жизни не говоря уже о прелестях возни с младенцем. Хотя он-то как раз практически вообще не страдал от ночных голосовых атак Джека, спасаясь от них в кабинете под крышей. Я рассказал главному редактору о твоей... болезни, и он отнёсся весьма сочувственно, разрешил мне уходить с работы, когда потребуется, чтобы сидеть рядом со мной. Держаться за руки и разговаривать со мной? Сомневаюсь. Но Тони доказал, что я не права. Каждый день он исправно являлся в больнице и проводил со мной не меньше часа. Обязательно приносил кипу свежих газет. А когда я стала мало-помалу приходить в себя, постоянно снабжал меня романами и номерами Нью-Йоркера, Он даже раскошелился и принёс мне CD-плеер со встроенным радиоприёмником и шикарные наушники фирмы Баус со специальным устройством, блокирующим все внешние шумы. Постепенно он перетаскал мне из дома не меньше двадцати дисков. К моему удивлению, он даже принял во внимание мой музыкальный вкус. Несколько барочных концертов Генделя и Коррелли, Моя любимая запись Глена Гульда 1955 года, где он играет Баховские вариации Гольдберга, гениальный ансамбль великих Эллы Фиджеральта и Луи Армстронга и знаменитый альбом Билла Эванса «Воскресение в Величшем Агард». Я всегда еще с колледжа восторгалась изысканной, прохладной утонченностью этой музыки, а здесь в больнице Южного Лондона. Оценила я ее еще больше. Музыка стала для меня способом измерять скорость постепенного возвращения к относительной вменяемости. Но я не забывала слов доктора Родейл. Сначала вам может показаться, что антидепрессанты не оказывают никакого действия. Нужно время, чтобы препараты заработали. К тому же они не на всех действуют одинаково. Она предупредила меня о возможных побочных эффектах. И действительно, еще задолго до того, как таблетки заработали, я почувствовала, что они играют злые шутки с моим организмом. Первый появилась дикая сухость во рту. Она быстро распространилась на горло, а потом и на глаза. Глаза меня особенно беспокоили. «Ничего, назначим вам капли», — сказала доктор Родейл. «И старайтесь выпивать не меньше двух литров жидкости в день». Потом меня стало тошнить. Желудок сжимали рвотные спазмы, но ничего не выходило. «Это наладится, но вы должны продолжать есть». Доктор Родейл была просто повернута на еде. Я даже предположила, что она когда-то специализировалась на лечении анорексии. А может, сама ею страдала. Говоря серьезно, ее тревоги, конечно, были обоснованы. По словам сестры Паттерсон, отказ от пищи — очень распространенный симптом после родовой депрессии, сильно осложняющий процесс выздоровления по очевидным физиологическим причинам. «Если вы не едите», — говорила она, — «Ваше состояние ухудшается в несколько раз быстрее». Я опять ела. Но пока даже речи не было хоть о каком-то подобии аппетита. Отчасти потому, что в больнице кормили ужасной бурдой. Тоня взял за правило ежедневно забегать в Маркс и Спенсер и носить мне оттуда салаты и сэндвичи. Даже советовался с сестрами о том, какие продукты они для меня рекомендуют. Такая забота удивляла и трогала меня. Конечно, я понимала, что Тони никогда в жизни не произнесет вслух, не объяснит причин, по которым он вдруг стал таким чутким и внимательным. «Разве так уж важно, что это за причины?» — спросила Эллен Картрайт. «Главное, Тони, а вас беспокоится? А разве это плохо, как считаете?» Эллен Картрайт была психотерапевтом нашего отделения. Доктор Родейл пичкает вас таблетками, а Эллен помогает наладить связь с сидящим в вас идиотом. Правда, надо признать, что она, как и остальные в этой больнице, была самым настоящим прагматиком. Она смотрела на весь этот бардак, называемый жизнью, весьма трезво и типично по-английски, изо всех сил стараясь довести любое дело до более или менее успешного завершения. Эллен обожала длинные широкие юбки и просторные льняные рубахи. Ей было немного больше сорока, а по всему ее стилю — длинным волосам с проседью, пристрастию к этническим браслетам, я догадывалась, что это отголоски ее былой принадлежности к молодежной субкультуре. Но когда мы начали анализировать мою ситуацию, такую сложную и запутанную, Она говорила вещи дельные и разумные, что меня обнадеживало. Вы переехали в другую страну, стали матерью. Вам пришлось неожиданно оставить профессию, и всё это на фоне попыток наладить семейную жизнь с человеком, на которого не очень-то могли положиться, в котором не были уверены. А мы ведь ещё даже не коснулись того обстоятельства, что появление вашего малыша на свет прошло чрезвычайно трудно как для вас самой, так и для него. А теперь, сложи все это вместе, скажите, положа руку на сердце, неужели ваша реакция на все эти сложности кажется вам преувеличенной? Я просто чувствую себя такой, как бы это, неполноценной. В каком отношении? Во всех отношениях. Основной темой наших бесед было мое постоянное чувство собственной неполноценности, вечная неуверенность, вечная ученица хорошистки, какой я всегда и была в школе и колледже, всегда чувствующая, что не дотягивает и не реализует в полной мере свои возможности, всегда и все делающий неплохо, нормально, но не способный блеснуть. И неважно, что я успешно работала в крупной газете, что была корреспондентом за рубежом, что у меня была репутация надежного и крепкого профессионала. В глубине души я всегда сомневалась в себе. И только поражалась, как это окружающие до сих пор меня не раскусили, не раскрыли моего обмана. «Но вас ни разу и не раскусили», — сказала Эллен Картрайт. Именно потому, что вы все делали хорошо, без обмана. Вы просто хотите вселить в меня уверенность в себе. По сути, вы правы, именно этого я и добиваюсь. Вы должны гордиться своими достижениями. Судите сами. О работе в Бостон-Пост вы говорите так, будто вас наняли кассиршей в супермаркет. Разве вы не видите, чего уже достигли в жизни? «Что я действительно вижу?» — отвечала я так это идиотку, представляющую угрозу жизни для собственного ребёнка. Как бы мне хотелось взглянуть на всё иначе. Но в первые две недели приёма антидепрессантов я чувствовала только панику и ужас, при одной мысли о том, чтобы хоть издали посмотреть на Джека. Я постоянно рассказывала об этом страхе и Эллен, и доктору Родейл. А когда Тони начал виться вокруг меня с этим вопросом, Я могла сказать только, я пока не готова. После двух-трех заходов у Тони хватило так-то прекратить разговор на эту тему. Он видел, насколько она для меня болезненна. Он даже не рассказывал мне о своих визитах к Джеку. Но я и без того знала, что он каждый вечер заглядывает не только ко мне, но и в детское отделение. А вот доктор Родейл была, как всегда, непреклонна. Она явно использовала мою неспособность повидать Джека так же, как в начале мой отказ от пищи. Некая веха, барьер, преодоление которого означало дальнейшее продвижение на пути к психической стабильности. И, конечно, признак того, что антидепрессанты, наконец, заработали. Я и впрямь начинала чувствовать постепенное развитие... Чего? Спокойствие? Не совсем. На меня до сих пор накатывали приступы безумной тревоги. Блаженство, навеянного химическими препаратами? Вряд ли. Меня то и дело тянуло безудержно рыдать, запершись в туалете. А что касается уменьшения чувства вины? Итак, в настоящий момент мы можем говорить о постоянном и вселяющем надежду улучшении признала доктор Родейл в начале моей третьей недели на антидепрессантах. «Вы едите, настроение ровное, вы способны сосредоточиться на позитивных занятиях, читаете, слушаете музыку». Все это так, но наружность бывает обманчивой. Каждое утро, выкарабкавшись из снотворного забытья, я постепенно соображала, где нахожусь и как здесь оказалось. Это осознание всякий раз было для меня как обухом по голове. Требовалась новая доза антидепрессантов и минимум час наедине с диском Глена гульда чтобы кое-как восстановить фальшивое чувство равновесия. С самого начала моего пребывания в больнице постоянно звонила Сэнди. Сначала она справлялась о моем самочувствии у сестер. Я об этом узнала только потом. Несколько раз они говорили из Тони. Он даже сумел уговорить ее не приезжать в Лондон сразу же, как меня выпишут, справедливо заметив, что я пока не в том состоянии, чтобы принимать гостей. Со временем, придя в относительно рабочее состояние, я сама подтвердила, что сейчас не лучшее время для перелета через океан. Мне не хотелось, чтобы сестра увидела меня в таком состоянии. К большому облегчению Сэнди выкинула из головы мысль о прилёте, так как её старший сын как раз сломал руку, свалившись с велосипеда. Наболтали мы ежедневно в час, в четыре по лондонскому времени, одиннадцать утра по Бостону, когда у неё в школе был полчасовой перерыв. Сэнди звонила на автомат в холле для посещений, рядом с моей палатой. В это время там всегда было пусто. Эллен и доктор Родейл одобряли наши разговоры, считая контакт с родственниками важным условием выздоровления. Поэтому ежедневно автомат на полчаса оказывался в моем распоряжении. Сначала впечатление было такое, что Сэнди самой требуется курс антидепрессантов, так сказал Тони, когда позвонил в Бостон с известием о моей госпитализации. Даже когда я уже начала с ней разговаривать, Она не могла скрыть тревогу. И, конечно, куда ж без этого. Сестра проконсультировалась со всеми мыслимыми экспертами Бостона и его окрестностей по послеродовой депрессии. Мало того, она умудрилась добраться до какого-то гарвардского светила, профессора-фармаколога, который просветил ее на предмет выписанных мне лекарств. Он подтвердил, что дозировка правильная. Сэнди наладила телефонную связь с доктором Родейл. «Прости, но ты моя единственная сестра», — возразила она, когда я сделала ей за это выговор, Это произвело на нее хорошее впечатление. «Да, она симпатичная», — подтвердила я в одном из первых наших разговоров с Сэнди, до тех пор, пока ты повинуешься всем ее распоряжениям. «Во всяком случае тебя хоть не направили на шоковую терапию». «Представляешь, здесь у нас, я выяснила, прибегают к такому, хоть и в самых крайних случаях». «Здесь этим тоже пользуются», — ответила я, вспомнив несчастную Агнес с кашей в голове. «Эй, а твоя докторша уже вернула тебя в более-менее нормальное состояние». «Я бы так не сказала». «Поверь мне, я тут таких историй наслушалась». «Но я решительно не хотела слушать истории». Мне хотелось только поскорее из этого выбраться. «Ты уж доверься врачам, и пусть они сами решают». Сэнди даже удивила меня своей новой позицией. «Английские доктора лучше знают». «Ты еще совсем слабенькая, я по голосу слышу». В это время пришли известия о Агнес, лишний раз показавшие, как хрупко все в этом мире. Она выписалась уже три недели назад, С тех пор у меня сменилась целая вереница палатных соседок. Все они поступали на короткий срок. И со всеми я держалась вежливо и безразлично, сохраняя дистанцию с помощью плеера и книг. Мне уже было разрешено беспрепятственно гулять по больничной территории. В один прекрасный день я оделась по уличному. Вещи мне принёс Тони. И минут пятнадцать гуляла по внутреннему больничному дворику но самое красивое и радостное место — бетонный квадрат с клумбой в центре, у которой вечно курил кто-то из больничного персонала. Совершая привычный эмоцион по периметру этого каменного мешка, я вдруг задумалась, как просто отсюда сбежать. Я думала именно о побеге, пусть даже юридически, и находилась здесь по своей воле. На самом деле я подозревала даже, что доктор Родаил поощряла мои прогулки, как раз желая подчеркнуть, что я не узница, а заодно заставить задуматься о причинах, по которым я здесь оказалась. Я не сомневалась, что Эллен информирует ее о моих фантазиях на тему побега, которыми я неоднократно с ней делилась. «Итак, что же это за фантазии?» — спросила Эллен, когда я упомянула об этом впервые. «Это же так просто», — пояснила я. Я одеваюсь, иду на прогулку, но вместо этого выхожу из больницы, направляюсь к ближайшей стоянке такси, заезжаю домой, складываю чемодан, беру паспорт, на метро добираюсь до Хитроу, покупаю билет на первый рейс до Бостона, Нью-Йорка, Вашингтона, даже Филадельфии, любого города на восточном побережье. А когда самолёт прилетает в Америку, и вы выходите?» Я пожала плечами. Эллен сочувственно улыбнулась в ответ. «У каждого из нас есть свои эскапистские фантазии. Даже у вас? У каждого? Но вы должны постараться не забывать, что больны. Депрессия — это ведь не наказание для скверных девочек за непослушание. И ни в коем случае не признак вашей слабости. Это болезнь, причём болезнь, которая лечится, хотя и медленно. Но это действительно очень серьёзное заболевание. Настолько, что она поколебалась, но продолжила. Мы с доктором Родейл спорили, стоит ли рассказывать вам то, что я собираюсь сейчас сказать, но всё-таки решили, что лучше вам узнать об этом от нас, чем от кого-то ещё в отделении. Помните Агнес Шейл? Она была с вами в комнате с самого начала. «Что-то случилось?» «К сожалению, да». Агнес на этой неделе бросилась в метро под поезд и погибла. Я молча закрыла глаза. Ее муж рассказывал, что первую неделю после выписки все шло прекрасно, но потом она прекратила прием антидепрессантов. Думаю, чем-то они ей не понравились. У нее снова началась бессонница но муж уверял, что она хорошо общается с сыном и, по крайней мере, внешне справляется с ситуацией. Пока Эллен взяла со стола стакан с водой и сделала глоток. «А теперь я хочу, чтобы мы с вами совершенно четко говорили некоторые вещи», — сказала она. «Есть кое-что, что вам необходимо ясно понимать. Самоубийство Агнес никоим образом нельзя связывать с тем фактом, что она настояла на выписке, хотя никто из нас не верил, что она к этому готова. Депрессия — это нестандартное заболевание. Я хочу сказать, что тут ничего нельзя предвидеть или предсказать заранее. Поверьте, пожалуйста, я не пытаюсь вас запугать. Видишь, что бывает с непослушными пациентами. Я хочу одного, чтобы вы поняли, мы с вами должны быть очень бдительны до тех пор, пока ваше состояние не стабилизируется. Мы обязательно этого добьёмся. Надо только подождать. Сэнди, когда я в тот же день поведала ей об Агнес, согласилась с Эллен. Психотерапевт правильно говорит. Не хочешь же ты уступить регрессу? Уступить регрессу? Сестрёнка явно снова увлеклась чтением всей этой муры из серии «Помоги себе сам». Но я поняла, что Эллен была права, рассказав мне эту историю. Она подействовала на меня отрезвляюще, заставив терпимее относиться к тому, что лечение идет так медленно. Так что я терпеливо продолжала прием антидепрессантов. Три раза в неделю беседовала с Элен и ежедневно болтала с Сэнди, которая все грозилась прыгнуть в самолет и прилететь ко мне. Хорошо, хоть финансы не позволяли. А когда Тони пропустил несколько посещений из-за очередных мировых кризисов, я отнеслась к этому спокойно. Встав на весы, я обнаружила, что уже набрала половину потерянных 15 фунтов, около 8 килограммов, и решила, что неплохо бы на этом и остановиться. С благословения доктора Родаил я прекратила прием снотворного как и без него могла теперь проспать целую ночь. Время от времени я чувствовала, что снова скатываюсь в бездонную черную трясину, но мне удавалось затормозить на самом краю и вернуться на более твердую почву. Желание сползти в бездну еще оставалось, но теперь как будто у меня было предохранительное устройство, надежный механизм, удерживающий от падения. Потом, в середине пятой недели, я проснулась утром, приняла свои таблетки, съела завтрак и сообщила дежурной сестре, что хотела бы повидаться с Джаком. Это решение не было внезапным. Занавес не взвился стремительно вверх, облака не рассеялись, лучи солнца не засияли в моей голове, разогнав царивший в ней туман. И мне не открылись внезапно радости материнства. Просто я вдруг захотела его увидеть. Сестра не похлопала меня по спине и не вскричала прекрасная новость и такая долгожданная хвала Господу. Просто кивком велела следовать за ней. Детская палата находилась за крепкими стальными дверями с массивным кодовым замком, меры вполне оправданные в отделении психиатрии. Сестра набрала код и рывком распахнула дверь. В помещении было всего четыре младенца. Джек лежал в ближайшей колыбельке. Глубоко вдохнув, я сделала шаг. Он подрос, конечно, как минимум на полфута. Но больше всего меня поразило, приятно что он уже не казался таким невозможно хрупким, как в самом начале. Исчезла странная безучастность новорожденного. Теперь это был живой парнишка, явный с характером. Сейчас он спал. И когда я была оробела, не решаясь взять его на руки, сестра ободряюще мне кивнула. Тогда я бережно и осторожно вынула его из кроватки. Вместо того, чтобы расплакаться, он уютно приткнулся своей головой к моей щеке. Я поцеловала его, ощутив знакомый запах новорожденного ребенка, который еще не исчез за все прошедшие недели. Я прижала к себе Джека и держала очень долго. В тот же день я спросила сестру Паттерсон, нельзя ли, чтобы кроватку Джека поставили ко мне в палату. Тони был явно потрясен, когда вечером застал меня кормящей Джека из бутылочки. «Вот хорошо», — пробормотал Тони. «Да уж», — ответила я, — «и правда хорошо». Слух о моем воссоединении с Джеком быстро дошел до кого нужно. Доктор Родейл на следующее утро просто сияла и заявила, что это поистине прекрасная новость. При этом она не применула напомнить, что я все равно должна встречать каждый день, вооружившись здравым смыслом и осмотрительностью, помня о том, что в Кривом Королевстве Депрессии нет ни одной прямой дороги. Эллен со своей стороны добивалась, чтобы я сосредоточилась на одной мысли. Джек никогда ничего не вспомнит об этом времени. «Счастливчик», — отреагировала я. Да вы и сами, я уверена, перестанете себя винить, когда полностью выздоровеете. Хотя винить вам себя не в чем. О чем я вам не устаю говорить. В больнице меня держали еще две недели. Это время пролетело быстро. Особенно помогало то, что теперь я дни напролет проводила с Джеком. На ночь его забирали в детскую палату. Доктор Родейл настаивала, что мне необходим спокойный сон. На утром приносили, как только я поднималась. Следовательно, когда он утром просыпался, я уже была тут как тут, чтобы переодеть и покормить его. Весь день мы были вместе. Я даже стала брать его с собой на ежедневные прогулки по больничному двору. Если не считать ночного сна, мы с Джеком расставались еще только на время бесед с Эллен, по-прежнему проходивших три раза в неделю. «В общем и целом складывается впечатление, что пора говорить о выписке», — сказала она мне в начале седьмой недели. «Хочу спросить, как вы сами считаете? Готовы вы идти домой?» Я пожала плечами. «Когда-то это должно произойти». «Вы не говорили с мужем о том, что вам может понадобиться помощница, когда вы окажетесь дома с Джеком?» «Собственно, об этом заговорил сам Тони». Он напомнил, что еще до того, как я попала в больницу, он упоминал об агентстве нянюшки Энни в Баттерси и предложил им позвонить. Об этом я и рассказала Эллен. Однако где-то в глубине души все же надеялась, что самостоятельно справлюсь с уходом за Джеком. Мне казалось, что няня станет лишним доказательством моей несостоятельности, особенно учитывая, что работы у меня не было. А Джек сейчас был спокойным ребенком. И спал большую часть дня. Поэтому я предложил спросить нашу уборщицу Ча, не сможет ли она приходить к нам дополнительно три утра в неделю и смотреть за Джеком, чтобы дать мне передышку. Тони одобрил мой план. Тем более, что это обошлось бы втрое дешевле, чем няня на полный день. А вот у Эллен были по этому поводу сомнения. «Если можете себе позволить постоянную поддержку, лучше это сделать», — убеждала она. «Вы ведь еще не до конца оправились». «Да я отлично себя чувствую», — отвечала я. «Не сомневаюсь. Вы делаете поразительные успехи. И все же я настаиваю, что вам нужна няня хотя бы на два-три месяца, пока вы полностью освоитесь с домашними делами». А когда я стала доказывать, что легко сумею правиться с ребенком, тем более, что он пока еще не начал ходить, Эллен заметила, Чувствую, что вы не можете избавиться от чувства вины перед ним. Вы по-прежнему считаете, что должны доказать всему миру, что можете быть полноценной матерью. Я пожала плечами, но возразить мне было нечего. Я с первых наших встреч твержу вам, это вовсе не преступление признать, что вы не можете с чем-то справиться. В этом нет ничего страшного. Но ведь сейчас я совсем справляюсь. «Это так, кто бы возражал, но вы пока в больнице, на всем готовом. Вам приносят еду, за вас моют посуду, стирают и меняют постельное белье, готовят молочные смеси для Джека, присматривают за ним по ночам, пока вы спите. Большую часть того, что вы перечислили, сможет делать наша помощница. Кроме ночей. А если он не даст мне спать, я всегда смогу подремать днем, когда она придет. Ну ладно, может и так...» И все же мне кажется, что дело тут в ваших угрозениях по поводу «Скажите». А Агнес, она чувствовала себя очень виноватой из-за... Эллен внимательно поглядела на меня. Из-за чего? Из-за того, что не справлялась. Была плохой матерью и женой. Я не могу говорить о другой пациентке. А вы... «Часто думаете об Агнес?» «Всё время». «Вы с ней близко сошлись, пока были в одной палате?» «Не особо. Я тогда не могла общаться. Но, конечно, я много о ней думаю. Вспоминаю. Я всё думаю...» «Я запнулась». Эллен закончила за меня. «Могли бы вы тоже покончить с собой, прыгнув на рельсы?» Да. Именно об этом я себя и спрашиваю. Я могу только повторить то, что уже говорила вам раньше. Агнес вышла из больницы раньше времени, несмотря на наше предостережение. Что касается вас, мы, медики, одобряем вашу выписку, потому что считаем, что сейчас вы готовы вернуться к жизни. Вы имеете в виду, что сейчас — это не жизнь? В первый раз за все время нашего общения мне удалось рассмешить своего психотерапевта. Но прежде чем они отправили меня обратно в жизнь, меня ждало подробное собеседование с доктором Родейл. В первую очередь она должна была назначить мне максимально грамотное лечение, потому долго расспрашивала о том, как я сейчас сплю, что и как ем, о перепадах настроения, чувствую ли я умиротворение или тревогу, Легко ли мне общаться с Джеком? Легко ли общаться с Тони? «Ой, я уверена, что с мужем всё будет по-прежнему, как только я окажусь дома. Да это и нормально, ведь теперь я в своём уме». «А как насчёт того чувства погружения, которое вы мне часто описывали? Напомните, как вы это называете? Чёрное болото». «Вот-вот, чёрное болото. Часто вам начинает казаться, что вас снова туда затягивает». Только иногда, перед приёмом антидепрессантов, когда предыдущая доза уже перестаёт действовать, она кивнула и предложила чуть-чуть увеличить дозировку, чтобы полностью исключить такие провалы. «Это значит, что мне теперь предстоит ещё долго сидеть на антидепрессантах?» — спросила я. «Возможно. Но если они помогают вам справляться...» Вот... вот кем я стала. С женщиной, которая без помощи таблеток не способна справиться с жизнью. Тем не менее, завершая нашу беседу, доктор Родейл сказала, что очень довольна моими успехами. Ваша история и ей подобные служат противовесом таким историям, как у Агнес. Доктор сказала, что теперь я могу отправляться домой, когда захочу. Так что в десять на следующее утро Тони приехал за мной на машине. Сестра Паттерсон в этот день не дежурила, но я поблагодарила ее за все накануне. Я поблагодарила Эллен и доктора Родейл. Договорилась, что появлюсь у Родейл через две недели, чтобы решить, по какой схеме мне дальше принимать антидепрессанты. Эллен предложила продолжать наши беседы. Я записала ее номер телефона. Я обещала обдумать это предложение. Когда я упомянула об этом Тони, он ответил, «Что ж, если ты чувствуешь потребность платить кому-то, чтобы жаловаться, какой я скверный муж, не возражаю». Это прозвучало в типичном для Тони ироничном тоне. Но мне показалось, что в этих словах проскользнуло и чувство вины. Его замечание возымело эффект. Неизвестно, испытывал ли Тони чувство вины но оно тут же возникло у меня. И я согласилась с тем, что нет зачем разбазаривать семейный бюджет, отстегивая психотерапевту по 70 фунтов за час. В конце концов, мое состояние сейчас стабильно. А если уж станет невмоготу, и нужно будет выговориться, трансатлантическая телефонная линия и верная Сэнди всегда к моим услугам. Все наладится. Все будет прекрасно. Но через пять дней после нашего возвращения Тони взялся за свое. Следует отдать должное Джеку. В первые дни в Патне он вел себя как истинный джентльмен. Спал по пять часов в креду, выпивал по пять бутылочек, был доволен обслуживанием, не огорчался по поводу новой обстановки и непривычной кроватки. Тони как будто неплохо чувствовал себя в его обществе и даже взял на себя кое-какие обязанности стерилизовал бутылочки и следил, чтобы они всегда были наготове. Даже пару раз поменял сыну подгузник. Нет, он ни разу не поднялся, когда Джек просыпался в три часа ночи. Зато на завтра всегда заставлял меня поспать днем, пока он присмотрит за ребенком. На первые дни прошли, Тони нужно было возвращаться в редакцию, и с этого момента снова начался процесс его отдаления. Он приходил все позже. В девять часов, в десять, даже в одиннадцать. Потом он как-то позвонил мне из клуба «Грауча» в четверть второго ночи, сообщив, что ужин с коллегами из «Кроникл» несколько затянулся. «Ничего страшного», — бодро ответил я. «Судя по тому, как Джек сегодня себя ведёт, я, наверное, к твоему приезду ещё буду на ногах». Так и вышло. Когда он явился в пять утра, я ещё и не помышляла о сне. Боюка Джека, которого в ту ночь особенно мучил животик, смотрела С Н Н. Тони был пьян, пьян в стельку и раздражён. Ты мне нахрен не мать, заявил он, стараясь сосредоточить на мне взгляд и обливая презрением. Да я просто сидела с Джеком, ответила я, стараясь, чтобы голос звучал тихо и мирно. А я тебе не сыночек. Еле ворочая языком, прошипел он. И я не позволю. Не позволю. В общем, блин. Это просто наглость подстерегать меня тут. Как будто я школу прогулял». «Тони, — спокойно сказал я, — ложись спать. И нечего мне указывать. Ложись спать». Он какое-то время моргает, оращился на меня, явно плохо соображая. Затем развернулся и потащился наверх. Вскоре после этой сцены Джек наконец задремал. Я уложила его и пошла в спальню. Муженек лежал на кровати лицом вниз, занимая все пространство. Я набросила на него одеяло, взяла с собой радионяню и поднялась в его кабинет. Разложила диван, нашла плед. И закутавшись, уснула. Когда я проснулась, Тони сидел рядом, протягивая мне чашку кофе. Вид у него был просто ужасный и ужасно виноватый. Как мне заслужить прощение? – спросил он. Ты выпил? – ответила я Нади в доброжелательно. Я вел себя как последняя сволочь. Спасибо за кофе, – отвечала я с милой улыбкой. Один из наиболее чудесных аспектов жизни с антидепрессантами — их поразительное свойство сглаживать острые углы, любые моменты чреваты эмоциональными взрывами, позволяет отстраненно и вполне благодушно взирать на любое дерьмо, которое подбрасывает жизнь. Доктор не обманула. По мере того, как препараты накапливались в организме, их действие становилось более заметным. Ещё в больнице я заметила, что эффективность таблеток постепенно растёт, но в полной мере прочувствовала эту благотворную успокаивающую силу только теперь, вернувшись в семью. Особенно поражало то, что антидепрессантом оказалось под силу смягчить даже мой врождённый дух противоречия, вечное стремление выяснять отношения, если что-то не так. Это не означает, что я превратилась в какую-то бесчувственную машину, запрограммированную на то, чтобы глотать обиды и во всём потакать муженьку. Мне казалось скорее, что я перенеслась в тёплое и уютное место, где главное правило жизни, а нам всё равно. Я находилась не в южном Лондоне. Я отрешённо наблюдала за происходящим с какого-то спокойнейшего, дремотного островка с абсолютным пофигизмом, реагируя на любые передряги и невзгоды. Ладно, признаю, я немного преувеличиваю, но факт остаётся фактом. Антидепрессанты подавляют ту часть мозга, которая отвечает за гнев и обидчивость. Если бы раньше Тони вот так ввалился в дом пьяным, я бы ни за что не простила его после краткого и невнятного извинения. А сейчас я спокойно приняла кофе, и неуклюжий поцелуй в макушку, и нервно-покаянный тон. Признаюсь, дело было не только в действии антидепрессантов. Где-то в глубине души я страшно не хотела начинать ссору. Видимо, из опасения, что это может быть воспринято как тревожный сигнал, симптом душевной нестабильности. К тому же, вспоминая собственное безобразное поведение перед госпитализацией, Я чувствовала, что должна сейчас дать Тоне некоторую поблажку и дать ему время привыкнуть, что мы снова вместе. Подобных пьяных возвращений под утро не повторялось, но Тони частенько задерживался в редакции до девяти и даже десяти часов вечера. К тому же он продолжал работать над Романом, по его словам. А это означало, что почти каждый вечер часов в двенадцать он вставал и удалялся в свой кабинет. Я не роптала. Антидепрессанты подсказывали, что нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Когда раза два в неделю Тони выражал желание разделить со мной ложе и заняться сексом, я радовалась. Когда ему требовалось допоздна задержаться в кроникула, а потом укрыться на чердаке, я соглашалась. Меня даже радовало, что мы пришли к молчаливому соглашению, позволяющему поддерживать определенный уровень стабильности и что это позволяет мне самой тоже сохранять стабильность. Ещё одна интересная штука, имеющая отношение к медленному выходу из депрессии — начинаешь ценить однообразие. Уход за ребёнком тем и хорош, что здесь всё размеренно, как ритм метронома. Кормление по часам, смена пелёнок и подгузников, обычные неприятности с газами в животике после кормления, колики — Реакция на новые продукты, снова смена подгузника, обычные неприятности с газами после кормления. Просто удивительно, какое удовольствие, какую невероятную радость черпала я теперь в сынишке. Давно осталась в прошлом жуткая боязнь, что я не справлюсь с материнством, не говоря уже о порождённом депрессии и ужасе при мысли, что я могу причинить ему вред. Сейчас всё было иначе. Я наслаждалась каждой минутой, проведённой вместе. Меня умиляло, как он хватает меня за палец, как прижимается головой к моей щеке, когда я беру его на руки, как радостно хохочет, глядя на меня. «Похоже, вы ребята стали, наконец, одной командой», сказала Сэнди, когда я рассказала ей, как хорошо нам с Джеком вместе. «Он просто чудный парень», — ответила я. «Приятно слышать твой радостный голос. Теперь я вижу, тебя отпустила». «Еще не до конца», — хихикнула я. Сейчас я не ощущала потребности в какой-то серьёзной интеллектуальной или профессиональной нагрузке, зато очень стремилась, чтобы всё шло гладко, по накатанной колее. Поэтому домашние хлопоты, заботы по хозяйству воспринимались мной без раздражения, скорее даже радостно. Уборщица Ча была тут как тут каждый день в девять и оставалась с нами до полудня. Она превосходно поладила с Джеком и занимала его, если мне нужно было поспать. Даже отпускала меня погулять у реки. Взяла на себя заботу о его одежде и прочих детских вещичках. Словом, благодаря Ча, я на три часа в день получала необходимую передышку от обязанностей по уходу за ребенком. А отдохнув, я с радостью к этим обязанностям возвращалась. Как-то утром я сидела в кофейне на Хай-стрит за чашечкой кофе-латте наблюдая за окружающими меня мамашами и колясками, привычно девясь однообразию толпы на основной улице Патни. И вдруг меня поразила мысль. Отныне это и есть моя жизнь. Сразу же во мне проснулась стойкая уроженка Новой Англии. «Тебе удалось выкарабкаться из такой передряги!» — урезонивала она. «Из настоящего дерьма!» Это Пусть пока не твёрдо, но стоишь на ногах. Ты, похоже, достигла взаимопонимания с мужем. У тебя есть сын, от которого ты просто без ума. Со временем вернёшься и в профессиональный мир. А пока... Это и есть моя жизнь. И она могла сложиться намного хуже. Возможно, даже трагически. Как у моей бедной сестрёнки Сэнди. Она позвонила мне поздно вечером в полной истерике. Ее бывший муж Дин погиб во время альпинистского похода в Северном Мэне. Он был инструктором и вместе с группой проходил особенно сложный предательский участок горы, называемый Лезвие Ножа. Он соответствовал своему названию. Тонкая длинная скала, наклоненная над глубоким ущельем. Джон был опытным скалолазом, и этот маршрут проходил, наверное, раз в сто. Но в то утро поднялся ветер, и порывом его швырнуло прямо на острый край. Тело нашли спустя несколько часов, со свернутой шеей и пробитой головой. Сказали, смерть была мгновенной. "Он, наверное, даже не понял, что с ним случилось", повторяла Сэнди. И я подумала: Учитывая, что Дин летел вниз почти тысячу футов, у него, пожалуй, было время понять, что случилось. Понять, что это конец. Но вслух я ничего не сказала. «Чёртов кретин!» — прорыдала Сэнди. «Я всегда его предупреждала об этой проклятой горе. Ты же помнишь, мы на нею поднимались в медовый месяц!» Конечно, я помнила и всегда удивлялась такому нелепому способу отпраздновать заключение брака. Но Дина всегда тянула на природу, а Сэнди тогда была безумно влюблена. А любовь порой заставляет нас совершать абсолютно неожиданные поступки. Вот и Сэнди, по возможности избегавшая даже высоких лестниц, вдруг отправилась в горы и совершила восхождение. «Знаешь, что меня особенно убивает», когда мы вместе были там, в горах, и я постоянно ныла по поводу этого лезвия-ножа. И решала, что я ни за что не решусь, что слишком опасно, и я боюсь, все такое. В общем, я тогда застряла на полдороге. И знаешь, что сказал Дин? «Не бойся, я же никогда не брошу тебя в беде». И, конечно, я ему поверила. Она снова разрыдалась, рассказывая сквозь слезы, что трое ее мальчишек очень тяжело переживают смерть отца и что его новая подруга обезумела от горя. Я никогда не встречалась с этой женщиной, но всегда питала к ней антипатию из-за той неприглядной роли, которую она сыграла, разрушив семью. Но сейчас я искренне ее пожалела, особенно узнав, что она была замыкающей в той группе альпинистов и все случилось на ее глазах. А Сэнди, вот такой она была, искренне и безутешно оплакивала человека, которого всего пару недель назад называла не иначе, как этот хорек, этот мешок с дерьмом, мой бывший. А ведь в этом, наверное, отражена самая суть развода. Мы вдруг начинаем смешивать с грязью человека, который когда-то был для нас центром вселенной. И сами удивляемся, откуда такая ненависть и презрение. Ведь, положа руку на сердце, мы все еще так отчаянно его любим. Сэнди сказала, что похороны состоятся через три дня. Я отреагировала мгновенно. Я приеду. Сэнди запротестовала, убеждая, что я еще не готова к таким перелетам. У нее и так найдется, кому помочь ее мальчишке. Но я-то понимала, что трое осиротевших детей старшему из которых не было и двенадцати, сами нуждаются в помощи и поддержке в это страшное для них время. Поэтому я ответила, думаю, что смогу прилететь, и пообещала перезвонить через несколько часов. Тони, узнав новость, горячо поддержал мою идею. Он буквально настаивал, что я должна поехать. Даже сказал, что поручит своей секретарше заказать мне билет в Бостон а мне предложил позвонить в нянюшке Энни и нанять круглосуточную няню на 4-5 дней. «Но это же обойдется в целое состояние!» — усомнилась я. «Это чрезвычайная ситуация в семье», — ответил он. Но сначала я позвонила доктору Родейл, и мне повезло застать ее в частном кабинете на Уимпл-стрит. Неделей раньше я приезжала к ней в больницу, и она явно осталась довольна моим состоянием. Не настолько довольна, чтобы снизить дозу антидепрессантов, но достаточно, чтобы благословить меня сейчас на перелёт через Атлантику. В тот день Ча была на работе, и когда я сообщила, что собираюсь на три дня уехать из страны и хочу взять круглосуточную няню, сказала, что она бы согласилась за сто фунтов в сутки. Я тут же ударилась с ней по рукам. В тот же день мы перенесли в детскую кровать из гостевой комнаты, чтобы Ча могла спать рядом с Джеком. Услышав о нашей договорённости, Тони был явно доволен, тем более, что сумма оказалась гораздо меньше по сравнению с ценами в агентстве, не говоря уж о том, что не хотелось пускать в дом чужого человека. Да и мне немаловажный фактор — не придётся сходить с ума, представляя мужа рядом с молодой сексапильной нянюшкой. Даже очень сильно напившись, он едва ли станет подбивать клинья к уборщице Тайке, выглядящей старше своих пятидесяти пяти. Итак, я получила добро на поездку от врача, обеспечила пригляд за ребёнком и через два дня уже летела в Бостон. В аэропорту меня ожидал сюрприз. Выяснилось, что Тони оплатил для меня место в бизнес-классе. Пройдя регистрацию, я позвонила ему. «Ты с ума сошёл. Я это говорю в самом лучшем смысле». «Тебе не понравилось?» «Конечно, понравилось очень. Только я подумать боюсь, сколько это стоило». Не так уж дорого на самом деле. Всего на три сотни больше, чем в эконом-классе. Все равно такие деньжищи. Ты еще только выздоравливаешь, столько пришлось пережить. А в ближайшие несколько дней тебе нужно быть в хорошей форме. Ты должна быть опорой для Сэнди. Я так тебе благодарна, Не нужно. Это меньшее, что я мог. Не то его потянули прочь от телефона, не то внезапно горло перехватило. «Тони, ты здесь?» — спросила я. «Прости, прости, я должен...» Снова странная тишина. Вечно мой мобильник шалит. «Слушай, я должен идти...» — наконец раздался его голос. «У тебя всё в порядке?» «Всё нормально, просто меня тянут на совещание, вот и всё. Присматривай за нашим крутым парнем», — напомнила я. «Не беспокойся. Удачной тебе поездки. Позвони, как приземлишься». «Позвоню». «Люблю тебя», — сказал он. Спустя несколько часов, когда мы летели над Атлантическим океаном, меня вдруг как ударило. Тони в первый раз сказал, что любит меня. Впервые с... Знаете, я так и не сумела вспомнить, когда он в последний раз говорил мне об этом. Следующие три дня были кошмаром. Сестра была совершенно разбита и не похожа на себя. Трое моих племянников были в растерянности и страдали каждый по-своему. Похороны превратились в демонстрацию. В церкви Сэнди дети и я сама сидели по одну сторону прохода, а семья Дина на противоположной. Рядом с Джинни, его возлюбленной, её роднёй и множеством загорелых мускулистых парней, видимо, членов клуба «Сьерра». Флагом этой организации был накрыт гроб с лежащим в нем Дином. Родители Дина после похорон немного пообщались с внуками, но все демонстративно сторонились Сэнди и ее младшей сестры, с глазами остекленевшими от антидепрессантов и перелета в другой часовой пояс. Тот день был для нас суровым испытанием, а мне пришлось особенно худо, потому что из-за таблеток я не могла позволить себе ни капли спиртного. И тут как раз был тот редкий случай, когда выпить хотелось просто отчаянно. Я никак не могла взять в толк, почему люди не способны забыть о своих семейных распрях даже перед лицом такой страшной вещи, как внезапная смерть. Ведь гибель Дина напомнила всем нам об бренности, эфемерности бытия, о том, как все хрупко. А мы продолжаем тратить время на мелочные свары, междуусобицы не замечая за этой вознёй, как уходит и без того короткая жизнь. А может, наоборот, мы придавлены интуитивным пониманием чётности всех своих поток, а с помощью конфликтов надеемся хоть как-то самоутвердиться. Неужто все мы до такой степени глупы и недальновидны? Едва вернувшись домой, дети мгновенно уснули, настолько вымотал их этот день. Только после этого Сэнди рухнула на диван рядом со мной и дала себе волю. Мы обнялись, и она рыдала у меня на плече. Минут пятнадцать она буквально выла, не переводя дыхания. Наконец утихла, вытерла глаза и тихо произнесла: "Этот кретин разбил мне сердце". Ктот-ветер мы просидели долго и говорили, говорили. Накануне ей позвонил адвокат Дина и сообщил, что все имущество, не бог есть какое, если не считать страховки на 250 тысяч долларов, тот завещал своей девушке. Это означало, что финансовое положение Сэнди и без того не блестящее отныне было совсем ужаховым. Скромные алименты в 750 долларов, которые Дин ежемесячно платил на детей, составляли ощутимую долю семейного бюджета. Я не знала, что сказать, кроме того, что хотела бы сама быть побогаче, чтобы выписывать ей ежемесячный чек на эту сумму. «У тебя своих проблем хватает», — оборвала она. На этих словах, как по сигналу, позвонил Тони из Лондона. Я посмотрела на часы. В Бостоне семь вечера, в Лондоне полночь. К моему безмерному облегчению он просто хотел узнать, как мои дела, и сообщить, что с Джеком все в порядке. Мы перезванивались каждый вечер, и непременно тони с неподдельной заботой интересовался самочувствием Сэнди и расспрашивал о моем настроении. В этот раз он еще упомянул Ача, справляется просто прекрасно, вот только не улыбается никогда, и стал расспрашивать, как прошли похороны. Голос был сочувственный, и заботливый. «Обсудив детали моего прилета, закажу для тебя такси в Хитроу». Он упомянул, что завтра утром на один день уезжает в Париж что-то связанное с министрами иностранных дел стран Большой Семерки. Но беспокоиться не о чем. Тя получила все инструкции, а он завтра же вечером вернется с последним рейсом экспресса Евростар и утром встретит меня дома с распростертыми объятиями. Когда мы закончили разговор, Сэнди заметила «Вы, ребята, кажется, неплохо ладите». «Да, просто поразительно. До да чего хороши антидепрессанты в деле спасения пошатнувшегося брака». Нет, дело не в этом. Сами по себе таблетки бы не справились. Признай, что в этом есть и твоя заслуга. В чем? В том, что вела себя как полудурок и загремела в психушку. Ты болела, мне об этом все время твердят. И самое худшее уже позади. Об этом я тоже слышала. И то неприлично себя ведет. У нас похоже, что-то вроде перемирия на взаимовыгодных условиях. Все выглядит куда лучше, чем у большинства известных мне женатых пар. Вроде вас с Дином. Мы ладили отлично. Ну, во всяком случае, так мне казалось, пока он не услышал зов дикой природы. Может, ему что? Опротивилось, что я стала толстая и скучная? Прекрати. Но это правда. Нет. Правда заключается в том, что Дину, видимо, не хватало острых ощущений. Драмы. Сэнди посмотрела на меня озадаченно. Драмы? Не поняла. Он был всем вполне доволен. Тобой, мальчиками. Но вот появилась эта девица и... Ну... Может, в ней он увидел возможность расцветить жизнь. Романтика, трудности, жизнь в лесу, все такое. Пока не поймешь, что таскаться с туристами взад-вперед по одной и той же горе — такая же рутина и скука. А ведь скуки мы боимся больше всего. Иногда, наверное, даже больше, чем смерти. Скука, как мне кажется, подчеркивает бессмысленность и бесполезность. Потому не стоит недооценивать потребность в драме. Она помогает нам вообразить себя главными героями широкоэкранного фильма, а не серыми букашками, что копошатся в повседневных заботах. Сэнди внимательно глядела на меня. Как как называется антидепрессанты, что ты принимаешь? На утро я едва проснувшись проглотила две таблетки, а потом позвонила домой. В Лондоне никто не отозвался. Видно, чау уложила Джека в коляску и отправилась на прогулку, решила я. Так что я позвонила Тони на мобильник просто поздороваться, но услышала автоответчик. "Знаю, ты в Париже", прошептала я. Просто хотела быстренько сказать бонжур и сообщить, что ужасно хочу поскорее оказаться дома и увидеть своих мальчишек. Днем мы с Сэнди отправились в торговый центр. Там я купила несколько детских висичек и даже раскошелилась на кожаную куртку в «Банан Репаблик» для Тони. «Банан Репаблик» — сеть магазинов, продающих одежду, обувь и другие товары производства компании Gap. В обед я приняла еще две таблетки а последние две выпила после того, как мы простились в аэропорту с Сэнди. Она расплакалась при мысли, что снова не весть насколько расстается с сестричкой, отпуская ее на чужбину. «Ты все преодолеешь», — говорила я ей. «У тебя просто нет другого выхода». Перед тем, как пройти регистрацию на рейс, я позвонила на лондонский домашний номер в надежде поговорить с Ча, пока она не легла спать. По правде говоря, я подозревала, что она вовсе не спит и расхаживает по комнатам с Джеком на руках. Но трубку не брали. Я сверилась с часами. В Бостоне 7.15? Значит, в Лондоне начало первого. Наверное, она намучилась с ребенком прошлой ночью и уже легла спать. То же самое сделала и я, как только устроилась в широком и удобном кресле бизнес-класса, мысленно благодаря Тони за его столь неожиданную щедрость. Мы взлетели, и я с помощью берушей и наглазников отгородилась от мира и погрузилась в глубокий сон, стараясь стряхнуть с себя усталость и напряжение последних дней. И вот мы уже в Лондоне. Как и обещал Тони, на стоянке меня ожидало мини-такси. Мы пересекли Атлантику в темпе Аллегра кон Мольто и прибыли на место на сорок минут раньше. Это означало, что уже в 6.45 утра мы выехали на шоссе М4, а я боролась с искушением позвонить с мобильника Тони ЧА, понимая, что жестоко будить их в такую рань. Мы доехали от аэропорта до Патни в рекордные сроки, всего за полчаса. Шофер донес мой чемодан до входной двери. Я достала ключ и открыла дверь, стараясь не шуметь. Вошла в дом и немедленно почувствовала, что что-то стряслось. Прихожая оказалась голой. Со стен исчезли старинные фотографии с видами Каира, которые Тони привез из Египта. Должно быть, он подыскал им другое место в доме. Но, поднимаясь в детскую, я боковым зрением увидела гостиную. И обмерла. с книжных полок. Исчезли почти все книги, а заодно принадлежавшие Тони компакт-диски и шикарная, непомерно дорогая стереосистема, которую он подарил сам себе, когда мы въехали в дом. Нас ограбили. Я закричала и через несколько ступенек взбежала наверх, рывком отворила дверь детской. «Ничего». Под этим я имею в виду следующее. Ни колыбели, ни манежа, ни игрушек, ни колясок, ни джека. Я стояла посреди пустой комнаты. Исчезла вся мебель, все игрушки, даже вся одежда, которую я ему покупал. Все до последней тряпки. В полном шоке я закрыла глаза. Это не ограбление. Потом я бросилась выше, в кабинет Тони. Пусто. Голые стены. Я кинулась в спальню, распахнула створки шкафа. Его одежда исчезла. Но моя осталась на месте. А в ванной я нашла в шкафчиках только свои лекарства и туалетные принадлежности. Пошатываясь, я вернулась в спальню, села на кровать и сказала себе, что за ерунда, просто глупость какая-то, мой муж и мой сын бесследно исчезли.